Глава третья. При свете радужной зари Крылами хлопая Летят на таковище глухари, Подруг себе найти хотят. Вот так и мы, Самой судьбой, Любовью связаны с тобой. Я так хочу лабзать тебя, Золотые кудри теребя. Лютик из приложений F.V. Ведьмак, хоть он так спешил, Так торопился, так подгонял своих, И так сквернословил. Тем не менее, остался в Тусенте почти на всю зиму. Что послужило тому причиной, об этом я писать не стану. Причины были, и все тут, и не о чем говорить. Тем же, кому не терпится ведьмака осудить, напомню, что у любви множество имен. И не судите, да не судимы будете. Лютик. Полвека поэзии. Чудовище напало из темноты, из засады. Тихо и предательски. Оно возникло внезапно, возникло во мраке, как в сполох огня, как язык пламени. Геральт, хоть его и застигло врасплох, отреагировал инстинктивно. Вывернулся, проехав спиной по стене. Бестия пролетело мимо. Отбилась от кровли, будто мяч махнула крыльями и прыгнула вновь, шипя и раздевая жуткий клюв. Но теперь ведьмак был наготове. Он ударил из короткого замаха от локтя, целясь чуть ниже горла, под корминовые бусины, огромные, в два раза превышающие индюшачьи. Почувствовал, как клинок рассекает плоть. Инерция удара откинула бестью на землю к стене. Скофин вскрикнул и был это крик почти человеческий. Скофин метался среди битых кирпичей, размахивал и молотил крыльями, брызгал кровью, разваливая все вокруг себя хлыстообразным хвостом. Ведьмак был уверен, что бой окончен. Но чудовище невероятно удивило его, неожиданно ринувшись ему на горло, страшно скрипя, выставив когти, щелкая и клацая клювом. Геральт отпрянул, оттолкнулся плечом от стены, резанул наотмашь снизу, используя силу толчка. Попал. Скофин снова свалился на осколки кирпичей. Вонючая сукровица брызнула на стену и стекла по ней, оставив фантастический узор. Сбитая в прыжке чудовище уже не металось, только дергалось, скрипело, вытягивало длинную шею, раздувало сопли и трясло бусинами. Кровь подтоком текла между кирпичами, на которых валялся Скафин. Геральт запросто мог бы добить его, но не стал этого делать, чтобы не портить шкуры. Спокойно ожидал, пока Скафин изойдет кровью. Отошел на несколько шагов, отвернулся к стене, расстегнул ширинку и помочился, насвистывая тоскливую мелодику. Скафин перестал скрипеть, утих, замер. Ведьмак подошел, слегка ткнул его острием меча. Видя, что все кончено, схватил чудовище за хвост, поднял. Удерживаемый за основание хвоста на высоте бедра, Скофин касался орлинным клювом земли. В раскинутых крыльях было больше четырех футов. — Легкий ты, куралиск. Геральт тряхнул бестью, действительно весившую лишь немного больше хорошо откормленного индюка. Легковат. К счастью, мне платят поштучно, а не по фунтово. Впервые!» Рейнард де Буафресне тихонько свистнул сквозь зубы, выражая тем самым высочайшую степень удивления. Геральт это знал. «Впервые, — говорю, — вижу такую погонь собственными глазами. Чудо чудное, честное слово. Чудо из чудес стало быть, это и есть прославленный Василиск. Нет. Геральт приподнял чудовище повыше, чтобы рыцарь мог получше его рассмотреть. Не Василиск. Куралиск. Какая разница? Принципиальная. Василиск, именуемый также Регулюсом. Гад. А Куралиск, именуемый также Скафином либо Кокатриксей, орниторептилия, то есть неприсмыкающаяся и не птица. Это единственный известный представитель рода, который ученые назвали орниторептилиями, поскольку после долгих дискуссий обнаружили, а который из этих двух перебил Рейнард де Буа Фресне, которого явно не интересовали мотивации ученых. Взглядом убивает или превращает в камень, Не который. Это выдумка. — Тогда почему же люди так их боятся? — Этот, к примеру, взять? — Не такой уж крупный. — Он что, действительно может быть опасен? — Этот, как ты выразился, к примеру, взять. Ведьмак тряхнул добычей. Обычно нападает сзади, а целится точно меж позвонков, либо под левую почку, в аорту. Как правило... Достаточно одного удара клювом. А что до Василиска, то без разницы, куда он укусит. Его яд, сильнейший из известных нейротоксинов, убивает за одну секунду. Бррр. А скажи, которого из них можно прикончить с помощью зеркала? Любого, если садануть прямо по башке. Рейнард де Буафресне захохотал. Геральт не смеялся. Шутка о Василиске и Зеркале перестала его забавлять еще в Каэр-Морхане. Учителя слишком часто ее повторяли. Столь же мало смешными были шутки о девицах и единорогах. Рекорды глупости и примитивизма побивали в Каэр-Морхане неисчислимые версии анекдота о драконихе, который юный ведьмак Наспар вознамерился пожать правую лапу, заднюю, Он улыбнулся воспоминанием. «Предпочитаю видеть тебя улыбающимся», проговорил Рейнард, внимательно глядя на него. «В сто раз и вообще неизмеримо более желаю видеть тебя таким, как сейчас, нежели таким, каким ты был в октябре, после той драки в Друидском лесу, когда мы ехали в Боклер. Тогда, поверь, ты был мрачен, злобен и обижен на весь белый свет, словно обманутый ростовщик. Да к тому же... Раздражителен, будто мужчина, у которого всю ночь ничего не получилось, даже под утро. Я правда был такой? Правда, поэтому неудивительно, что я предпочитаю видеть тебя именно таким, как сейчас. Я бы сказал, возродившимся. Трудотерапия! Геральт снова тряхнул, удерживаемого за хвост куралиска. Спасительное влияние профактивности на психику. А теперь, чтобы продолжить курс терапии, перейдем к интересам. Есть возможность заработать на скафине немного больше, чем назначено за его убиение. Он покалечен не сильно. И если у тебя найдется клиент на весь экземпляр, с тем, чтобы изготовить из него чучело, бери не меньше 200. Если потребуется загонять по частям, Запомни, самое ценное перья с верхней части хвоста, особенно центральные рулевые. Их можно заточить гораздо тоньше, чем гусиные. Пишут они лучше и чище, а сами тверже. Писака, который в этом что-нибудь смыслит, не задумываясь, отдаст по пятерке за штуку. «Ха-ха, У меня есть клиенты на труб для набивки. Усмехнулся рыцарь. Цех бондарей. Они видели в кастель Равелла, чучело подобной дряни. Плешницу или как там ее? Сам знаешь кого. Ту, что на другой день после Саувины забили в ямах под руинами старого замка, помню. Ну, так Бондари видели чучело и просили меня достать им что-нибудь такое же раритетное для украшения цехового помещения. Куролиск будет в самый раз. Цех бондарей в Тусенте, как ты догадываешься. Не жалуется на недостаток заказов и благодаря этому живет припеваючи. Они дадут без звука и 220. Может, даже и побольше. Попробую поторговаться. А что до перьев? Бондари не заметят, если мы выдерем у куролистской задницы несколько штук и загоним княжеской канцелярии. Канцелярия платит не из своего кошеля, а из княжеской казны, так что не торгуясь, выложит не пять, а все десять за перо. Преклоняюсь перед рыцарской предприимчивостью и предпринимательством. Имя есть значение. Рейнард де Буа Фресне улыбнулся еще шире. Мама должна была что-то предчувствовать, давая мне имя Леса-хитреца из известной сказки. — Тебе надо было стать купцом, а не рыцарем. — Ага, — согласился рыцарь. — Но что делать? Колюш родился сыном гербового господина, то так и проживешь всю жизнь гербовым господином. — Наплодив, гербовых госпожат, ничего не попишешь, хоть ты лопни. Впрочем, Геральт, ты тоже не так уж скверно посчитываешь, а меж тем торговлишкой не промышляешь. Не промышляю. Кстати, по тем же причинам, что и ты. С той лишь разницей, что я так и помру ведьмаком, никаких ведьмачат не наплодив. Пошли отсюда. Снаружи у стен небольшого замка их охватил холод и ветер с гор. Ночь была ясная, небо безоблачное и звездное. Лунный свет искрился на виноградниках, укрытых недавно выпавшим чистейшим снегом. Стреноженные лошади встретили их фырканьем. — Следовало бы, — сказал Рейнард, многозначительно глядя на ведьмака, — сразу же встретиться с клиентами и положить в кошель то, что удастся выторговать. — Но ты, полагаю, спешишь в Боклер, а? «К некоему альковчику Геральт смолчал, ибо на такие вопросы не отвечал принципиально. Приторочил тушку с кофейной к седлу запасной лошади. Сам вскочил на платву. «Встретимся с клиентом!» — решил он, поворачиваясь в седле. «Ночь еще молодая, а я голоден. Охотно бы чего-нибудь выпил. Едем в город, в пазанщину». Рейнард де Буа Фресне хохотнул, поправил висящий на луке щит в красно-желтых шашечках, забрался на высокое седло. — Воля ваша, кавалер! Итак, фазанщину! Пшел, Буцефал! Они шагом поехали по заснеженному склону, вниз, к тракту, четко обозначенному редким строем тополей. — Знаешь что, Рейнард, — неожиданно заговорил Геральд. Я тоже предпочитаю видеть тебя таким, как сейчас, разговаривающим нормально. Тогда, в октябре, ты изъяснялся, а точнее, изгалялся, с бьющей по нервам идиотской манерностью. Ха — Ха-ха-ха, честное слово, ведьмак! Я странствующий рыцарь! — захохотал Рейнер де Буа Фресне. Забыл или как? А рыцарь всегда... Изъясняется с идиотской манерностью. Это, понимаешь, знак такой, вроде щита вот этого. По нему, как по гербу на щите, распознают наше братство. Честное слово, сказал рыцарь шахматной доски. Напрасно вы нервничаете, милздарь Геральт. Ваша подружка наверняка уже выздоровела и о слабости окончательно забыла. Госпожа княжна держит придворных лекарей. Те любую хворь вылечат. Честное слово, нечего беспокоиться. «Я придерживаюсь того же мнения», — сказал Рекис, «Расхмурься, Геральт, ведь Милеву и друидки лечили...» «А друидки?» — в лечении доки, — добавил Кагыр. «Чему первейшее доказательство — моя раздолбанная горняцким кайлом голова». «Не желаете ли глянуть?» «Почти как новая!» «Мильва уверен, уже здорова, нет причин тревожиться!» «Вашими бустами здорово уже, здорово!» Повторил рыцарь. «Ваша Мильва свежа, как огурчик, голову дам на отсечение. И уж наверняка отплясывает на балах, кренделя выписывает, пиршествует» а в Боклере при дворе княгини Анареты что ни день, то бал, либо пир. ха, -ха, -ха слово. Теперь, когда я разделался с обетом, я тоже. Вы разделались с обетом? Фортуна была ко мне благосклонна, ибо следует вам заметить, что клялся я не хухрой-мухрой какой-нибудь, а журавлем по весне. Поклялся пятнадцать разбойников-грабителей уложить в Иуле. Ну и теперь свободен я от клятвы. Пить уже могу и говядину есть. К тому же мне не надо больше скрывать своего имени. Я, позвольте представиться всем, Рейнард де Буа Очень приятно. Касательно упомянутых балов. Проговорила Ангулема, подгоняя лошадь, чтобы поравняться с ними. «Так и нас, надеюсь, не обойдут возможностью насытиться и напиться. Да и поплясать я б тоже охотно поплясала. На балу-то!» слово! Будет в Боклере все!» – заверил Рейнард де Буафресне. «Балы, пиры, рауты, выпивки и посиделки поэтические». Ведь вы же лютиковы друзья, Пардон, я хотел сказать, Юлиановы, Виконтовы, честное слово. А юный Юлиан Виконт Весьма мил госпожа княгине. Ха-ха, а как же? Похвалялся, было дело, Хихикнула Ангулема. А как оно в натуре-то было с той любовью? Не знаете, мил здарь, рыцарь? «Поведайте!» «Ангулема!» — проговорил ведьмак. «Тебе это знать обязательно?» «Не обязательно, но хочется. Не брюжи, Геральт, и перестань дуться. При виде твоей кислой физиономии передорожные грибы сами маринуются. А вы, милдарь-рыцарь блуждающий, давайте, излагайте». Едущие впереди кавалькады странствующие рыцари распевали рыцарскую песню. Слова песни были глупые до да неприличия. «Случилось это!» — начал рыцарь. Годков этак шесть назад. Гостил у нас господин поэт целую зиму и весну. Налют не тренькал, романсы распевал, стихи декламировал. Князь Раймунд в то время в центре посиживал на сборище. Домой не спешил. Ни для кого не было секретом, что в Цинтре полюбовница у него завелась. А госпожа Анарьета и милздарь Лютик... Да, преудивительнейший это город Боклер. И прекрасный любовных чар полный. Сами увидите. В те времена княгиня и господин Лютик Это изведали и не заметили, как от стежка к стежку, от словечка к словечку, от комплиментика к комплиментику, цветочку, взгляду, вздоху. Короче говоря, вскоре дошло дело до близкого, стало быть, интереса. И очень близкого хихикнула Ангулема. Очевидцем быть не довелось, — сухо отрезал рыцарь, — а сплетен повторять не обвык. Кроме того, как мазель, несомненно, знает, у любви множество имен. И весьма относительное это понятие, близкое ли было общение или не очень. Кагыр прыснул в кулак, ангулеме добавить было нечего. Встречались, продолжал Рейнард де Буафресне, княгиня с господином Лютиком, тайна, месяца, вероятно, два, от Беллетейна до летнего Солстыция. Да позабыли об осторожности. Разошлась весть, начали болтать языки. Милс, дарь, Лютик, не мешкая, на коня вскочил и отбыл, оказалось, поступил вполне разумно потому что как только князь Раймунд из Цинтры возвратился, донес ему обо всем один услужливый лакей. Князя, когда узнал он, какой инсульт на него свалился, какие поража ему пристроили, такая дикая, можете себе представить, ярость обуяла, что он супницу с борщом на стол опрокинул, потом слугу доносителя чеканчиком разделал. Слова всякие разные выдавал. Затем при свидетелях дал маршалу двора по морде и большое ковирское зеркало в дребезги разнес. Княгиню же в ее собственных покоях заточил и пытками пригрозив, все из ее княжеского сиятельства вытянул. Сразу же за господином Лютиком погоню учинил повелев без всякой жалости и разговоров соблазнителя прикончить и сердце из груди вырвать. Вычитавши что-то подобное в какой-то стародавней балладе, вздумал он сердце Лютикова зажарить и ее сиятельство княгиню Анарьету принудить на глазах всего двора онное сердце откушать. Бррр! Фу ты! Отвратность какая, надо же! На свое счастье, успел-таки господин Лютик сбежать. Повезло парняге. А князь, значит, от горестей штиблета отбросил. Скончался светлейший князь. Но не сразу. Инцидент, как я уже сказал, в конец крутил его, да так, что кровь в нем закипела, и апоплексия его схватила, и, стало быть, паралич. Лежал он без мала полгода, что твой пень. Но поправился, даже ходить начал было. Только глазами беспрерывно моргал. Вот так. Рыцарь повернулся в седле, прищурился и скривился, будто обезьяна. Хоть князь сам был известный, трахтельман и попрыгунчик, так от этих подмигиваний еще больше из него сделался в амурах опасный. Ибо каждой бабе чудилось, будто это он из аффекта именно ей подмигивает и ей любовные знаки подает. Ну, баба, известное дело, на такие почитания копатки, Их ничуть не смущает, что всем им клеймо похотливых и распутных припечатывают. Что нет, то нет». А князь, как я сказал, моргал много, почти непрерывно, так что все персолбол одно на одно выходило. В итоге-то меру в разнузданности он перебрал и в одну из ночей хватил его второй удар. И дух из него вышел прямо в Алькове. «На бабе?» — загоготала Ангулема. «По правде...» — рыцарь до того смертельно серьезный, усмехнулся в усы. «По правде-то...» — под бабой. Однако не в подробностях суть. «Конечно же нет», — серьезно подтвердил Кагыр. «Особого траура мыслю по князю Раймунду не было, а?» Пока слушал, мне подумалось, что неверная жена вам милее, чем муж рогоносец по своему обычаю влез в разговор вампир. Неужто по той причине, что сейчас она здесь властвует, и по этой тоже! Разоружающим тоном ответствовал Ренард де Буафресне. Но не только, Раймунд, да будет ему земля пухом. Таким был бездельником, вертопрахом, паршивцем и культурно выражаясь сукиным сыном, что самого дьявола через полгода довел бы до язвы желудка, оправил в Тусенте семь лет. Зато княгиню Анариету народ обожал и обожает. Значит, можно рассчитывать на то, жестко сказал Геральт, что после князя Раймунда. Осталось не так уж много неутешных друзей, которые ради того, чтобы отметить круглую дату кончины покойного, готовы устроить лютику засаду со стилетами. Можете рассчитывать. Рыцарь глянул на него, а взгляд у него был острый и вполне понимающий. И честно слово, расчеты вас не подведут. Я же говорил, поэт мил. Госпоже Анарете, а за госпожу Анарету тут любой позволит себя на куски разделать. Возвернулся рыцарь бравый, да с войны, войны забавы. Ну а Милка не ждала, а другого родила. Ой ля ля, ой ля ля. Вот и Мри за короля. Из придорожных кустов с карканьем срывались перепуганные рыцарской балладой вороны. Вскоре из леса они выехали в долину между возвышенностями, на вершинах которых белели башни небольших замков, яркие на фоне синего, расцвеченного фиолетовыми полосами неба. Склоны, насколько хватал глаз, покрывали стройные, словно солдатские шеренги, ряды ровненько подстриженных кустов. Земля там была услана красными и золотыми листьями. «Что это?» – спросила Ангулема. «Виноград?» «Виноградная лоза. Молодая. А как же?» – подтвердил Рейнард де Буафресне. «Знаменитые долины Санстритуры. Первейшие вина мира давят из созревающих здесь гроздей». «Факт», – согласился Регис, который, как всегда, знал все обо всем. «Дело в вулканической почве и здешнем микроклимате обеспечивающим из года в год прямо-таки идеальное сочетание солнечных и дождливых дней. Если к этому добавить традиции, знания и заботливость виноградарей, то мы получим результат в виде продукта высочайшего класса и марки. «Хорошо вы это выразили», – улыбнулся рыцарь. «Марка – это вещь!» «О, взгляните хотя бы сюда! Вон этот склон под замком!» У нас замки дают название виноградникам и подвалам, которые расположены глубоко под землей. Вот этот называется Кастель Равелла. С его виноградников получают такие вина, как Эрвелюк, Фюрано, Помино и знаменитое Эст-Эст. Должно быть, слышали? За бочонок Эст-Эста платят столько, сколько за десяток бочонков Цидаринского или из нильфгарских винных погребов под Альбой. А там, гляньте, докуда хватает глаз, другие небольшие замки и другие виноградники. Да и названия тоже, думаю, вам знакомы. Ферментино, Торичелия, Кастельдача, Туфо, Санкере, Нурагус, Короната и, наконец, Корвобьянка. По эльфьему Сьобин. Полагаю, вам не знакомы эти названия. «Знакомые! Фу!» – поморщилась Ангулема. Особенно после проверки, не налил ли часом шельма кабачек какой-нибудь из них за место нормального яблочного, потому как тогда, бывало, приходилось утром коня в конюшне оставлять, чтобы за эту костелью или эсту-эсту расплатиться. Тьфу, черт! Не пойму я. Не бось для больших господ Полота Марковая. А мы люди простые. Можем и тем, что подешевле, не хуже надраться. И скажу я вам, ибо на собственном опыте испытала, блюет сану одинаково, что после эста-эста, что после какой другой рогаловки, к примеру, яблочной. Начхав на октябрьские шуточки ангулемы, Рейнард раскинулся за столом, расслабил пояс. Сегодня, ведьмак, Напьемся какой-нибудь лучшей марки и какого-нибудь лучшего года. Кошель выдержит, мы подзаработали неплохо, можно и гульнуть. Ясное дело, ведьмак кликнул трактирщика. В конце концов, как говорит Лютик, быть может, существуют и другие методы заработать, но я их не знаю, поэтому поедим то, чем так славно несет из кухни. «Кстати, сегодня в Фазанщине что-то тесновато, хоть час уже довольно поздний». Сочельник Уля, пояснил трактирщик, услышав его слова. «Празднует народишко, радуется, ворожит, традиция требует, а традиция у нас знаю», — оборвал ведьмак. «А что сегодня требует традиция на кухне?» «Холодный язык с креном» бульон из каплуна с фрикадельками из мажичка, зраза за вертушки говяжьи и к этому клёцки капуста. «Тащи мигом, добрый человек!» «И к этому?» «Ну, что к этому, Рейнард?» «Ежели говядина», — сказал после минутного раздумья рыцарь, «то красная коте де того года, когда откинула лапти старая княгиня Кароберта. «Прекрасный выбор!» – кивнул трактирщик. «К вашим услугам, господа!» Венок из-за наугад брошенный за спину, девушкой из соседнего стола, упал почти на колени Геральту. Компания зашлась смехом. Девушка призывно зарумянилась. «Никаких фокусов!» Рыцарь поднял венок и отбросил в сторону. «Это не будет ваш очередной! Он уже занят, дорогая мазель!» Он уже в неволе зеленых очей. Заткнись, Рейнард. Трактирщик принес заказ. Они ели, пили, молчали, слушали, как веселятся люди. Иуля, сказал Геральт, отставляя кубок. Мидинвайрн, зимнее солнцестояние. Два месяца я тут торчу. Два потерянных месяца. Месяц холодно и трезво поправил Рейнард. Если ты что-то потерял, то лишь месяц. Потом снега завалили перевал в горах, и ты не выбрался бы из тусента, хоть сдохни. А то, что дождался здесь июля, да и весну, скорее всего, тоже здесь дождешься. Так это есть высшая сила. А посему нечего жалобно скулить и причитать. Что же до сожаления, то не надо преувеличивать. Все равно я не поверю, что тебе так уж сильно жаль. Да что ты знаешь, Рейнард, что знаешь? Немного, согласился рыцарь, наливая. Не очень много, сверх того, что вижу. А видел я вашу первую встречу, твою и ее, в Боклере, помнишь? Праздник бочки. Белые трусики. Геральт не ответил. Он помнил. «Дивное это место, дворец Боклер, полное любовных чар!» Замурлыкал Рейнард, наслаждаясь букетом вина. «Один только его вид способен очаровать!» «Помнишь, как у всех у вас дух захватило, когда вы увидели...» Ну тогда, в октябре. Дай-ка вспомнить, как тогда изволил выразиться Кагыр.